Он прошел свой последний бессмысленный Горайхон, ступил на мертвую дорогу. Шел, больше не думая ни о чем, привычно дыша ртом. Вряд ли в мире есть сейчас человек, ходивший по огненным болотам больше, чем он. Но теперь с этим покончено. Победивший Далайн накидывал на пути горы мусора. Авары, Нойд, дым... Груды костей, выброшены на берег кусачие ильки, даже здесь, пытающиеся вцепиться в башмак. Не все ли равно? Его жизнь теперь никому не нужна. Тягучая, движущаяся по кругу, влага хлюпнула, расплескиваясь. Две толстых в костяных нашлепках руки упали на дорогу, отрезая путь и вперед, и назад. Еще несколько рук плавно сгибаясь протянулись через вал и ща шарана. Черный улгуй, плававший вдоль берега, заметил движущуюся фигурку и решил проглотить ее, хотя маленький человек никак не мог насытить безбрежную утробу. Концы щупалец стремительно приближались, одной секунды было достаточно им, чтобы схватить человека, смять в удобный вкусный комочек. За эту длинную секунду можно было успеть испугаться, сделать массу бессмысленных, ненужных движений. Или, если в тебе сердце воина, ударить врага, даже если враг не почувствует твоего удара. Шоаран ударил. Всю свою силу, энергию он вложил в этот удар. Никогда прежде, даже... Строя землю, он не напрягался так страшно, как теперь, когда нечего и незачем было беречь. Далайн вскрикнул, покрывшись пеной, улгуя словно отбросила в сторону. Чудовищные конечности сползли тверди гигант канул во взбаламученной глубину. — Что, не вышло? — закричал Шаран. Разбрызгивая грязь, Шоаран бежал к месту своей неудачи и позора. «Я вернулся!» — кричал он. «Со мной все в порядке, больше меня не обманешь!» Идалайн сдался, открыв заключенную в нем землю. Шоаран знал, что после облавы, устроенной на него Еролгуем, и болезни, когда он едва не потерял уверенности в себе, ему не стоит слишком напрягаться. И два Орайхона в один день для него сейчас много, но удержаться не мог. К тому же неизвестно, что хуже — строить второй Орайхон или пробираться назад через огненные болота. шаран выбрал Орайхон. Хотя и теперь здесь не появилось безопасного места, но все же четыре стоящих рядом Орайхона были хорошей защитой. Яроал Гуй уже не мог бы Вздумая он повторить набег, мгновенно перекидываться с одного края на другой, и значит, чтобы спастись, было достаточно сделать всего пару шагов. Шаран устроился на ночевку в самом центре этого квадрата. Здесь было трудно дышать, но зато и Иролгуй не мог застать его врасплох. Несмотря на события дня, а может быть, напротив, из-за них, Шаран сразу уснул. Спал он тревожно, помня, где находится, но все же ему снился сон. Черный Ул-Ул-Гуи пришел во сне и начал жаловаться. — Зачем ты меня ударил? Я не обижал тебя прежде и сейчас хотел сделать тебя лучше. — Разве это был ты? — удивился Шаран. — Ведь ты давно умер. Не все ли равно, кто это был? Я говорю о том, что тебе было бы лучше не приходить сюда. Зачем это тебе? Я иду в страну, добрых братьев. Туда гораздо проще попасть другим путем. Но ты пошел здесь, ведь ты Илбеч. Но нужно ли тебе быть Илбечем? Да, я построил землю и людям, Хоть и под властью Вуана Стало чуточку легче. Это временно. Люди множатся быстрее, Чем растет Чавга. Подумай и о другом. Мир конечен. Сейчас у людей есть надежда, Что появится Илбэч И даст им много земли. А если ты застроишь весь мир, Ты отнимешь у них эту главную надежду, А если не застроишь, то — К чему тогда все? — Замолчи, — сказал Шаран. — Я знаю, что это сон, ты мне снишься, и твои слова — это мои собственные вопросы, на которые я не хочу отвечать, я хочу проснуться, на мокром нельзя так безмятежно спать. — С тобой ничего не случится, — сказал Улгуй, — на этом Ройхоне, Не успела вырасти чавга, и нет еще и жирха. а Айгеролгу не умеет подкрадываться тихо, но если хочешь, просыпайся, вопросы все равно останутся. Шоаран вынырнул из сна, и хотя утро еще не наступило, и небесный туман даже не начал желтеть, встал и принялся собираться. Пора было идти строить дорогу. Стена Тенгера казалась здесь еще страшнее. Должно быть, чем дальше от берега, тем хуже сопротивлялась она действию влаги. Шаран легко поставил Орайхон, но не стал выходить на него. За три раза он привык к тому, как мгновенно вспыхивают при его приближении авары, и теперь ему было интересно посмотреть, что случится если он не станет входить на пограничный Орайхон. Все равно придется строить рядом еще один остров. Огненного болота он больше создавать не станет. Хватит и прошлой встречи с Многоруким. Выкрутиться еще раз не удастся. Второго Орайхона Шуаран построить не успел. Явился Юролгуй. В начальный миг когда рухнули неокрепшие суры Тесеги, и из крутящегося водоворота полного камней пены полез бог Далайна, что овладела паника. Он чуть не заметался, что было равносильно гибели, но вовремя вспомнил, что за спиной у него четыре орайхона, и лишь два из них огненные, так что он сможет уворачиваться от мерзкого божества сколько угодно. Шааран начал медленно отступать по поребрику, ожидая броска Еруолгуя. Но тот, по непонятной причине, кинулся на только что поставленный пограничный орайхон Это была большая удача. Можно было уйти, не торопясь и ничем не рискуя. Но Шаараном овладело странное, болезненное любопытство. Он впервые видел Еруолгуя со спины. Ну, если, конечно, у того могла быть спина. Многорукий не полностью выполз на Арайхон. Какая-то часть, вытянутая и пульсирующая, свешивалась вниз. Здесь тоже были руки. Узловатыми корнями они впивались в кромку Арайхона, терзая и обрушивая ее. Но основная масса чудовища, невидимая отсюда, ползла по приграничному Арайхону. Там что-то гремело и рушилось, словно яролгу и вознамерился по суху добраться к стене тенгера и собственными руками довершить то, что не успело сделать влага. Шарон подошел ближе и вдруг стремительно ринулся вперед. Этого было нельзя делать ни в коем случае. На любой пяде земли невидимый глазу мог струиться осязательный отросток тонкий, как паутина зогга, и прочный, словно канат, свитый из живого волоса. И все же Шуаран, подбежав вплотную к тому месту, где орайхоны соприкасались углами, спрыгнул вниз. илбеч вступил на пограничный орайхон, и немедленно авары полыхнули пламенем, по сравнению с которым любой человеческий огонь, показался бы холодным свечением подземного слизня. Пламя ударило в полшива на Арайхон Еролгуя. С самого сотворения мира к облакам не поднималось такого столба дыма. Даже те давние события, когда, охотясь за Анжино, многорукий три дня провел на аварах, не могли сравниться с тем, что произошло сейчас. Ведь тогда он едва ли на дюжину шагов Вполз на горячие камни. А сейчас он был там весь, Растянувшись на целый оройхон. Вопль потряс окрестности, Кричал в небо, он оставался молчалив. Кричали раскаленные камни, Лопаясь от льющейся на них влаги и холодной крови. Из трещин вытекала лава. Товары застывали уродливыми наростами и вновь лопались. Выл пар. С мерчем закручивался дымр. Вихрь рук, сплетшихся в воздухе, казался бушующим столбом пламени. Со времен битвы за алдан не получал Юролгуй такой оплеухи. Никакие выстрелы из Ухэра не могли бы нанести подобного вреда. Бог ледяных глубин столкнулся со стихией, мощь которой была сравнима с его собственной. Так же, как и он сам, авары не уставали и, лопаясь, лишь жарче полили огнем. Теряя руки о шметке плоти, Юрол Гуй сполз с негостеприимных досегов и камнем ушел в глубину. Если бы Шааран мог видеть своего врага в эту минуту, ему бы почудилось, что тело Ирол Гуя уменьшилось едва ли не наполовину. Но Шааран не видел ничего. Закрыв лицо руками, кашляя и задыхаясь, он бежал, спасаясь от горького дыма туда, где можно хоть как-то дышать.